Глава четвертая Успокоившаяся рыбья стая почти в прежнем порядке повернула к средине огромного пруда на более глубокие места. Чем дальше, тем становилось глубже, темнее, холоднее, пустыннее. Другие рыбы, не из их компании, встречались реже и реже, тогда как ранее то и дело проплывали и сверкали своей чешуей целые стаи разных рыб и рыбок. Тянувшиеся с дна водоросли тоже совсем исчезли, стало пустынно и жутко. Иногда, только спеша, пробежит одинокая рыба, как будто от кого-то спасаясь. Вдали, в полумраке, из глубины, воздвигались мутными фигурами коряги и старые черные стволы дерев, как щупальца огромных осьминогов. Старое затонувшее мельничное колесо, уже почти затянутое тиной и илом, мерещилось как остов до потопного животного на дне под рыбами едва белее виднелись действительно кости давно утонувшего живого существа может быть и человека становилось еще жутче и безотраднее вдруг перед рыбами невдалеке мелькнули какие то темные силуэты тонкие острые с обоих концов быстро бегущие верениццей штук в пять впереди покрупнее Сзади помельче. Проплыли они быстро. «Это щуки!» — проговорили тихо малые рыбы. Да, это были щуки, но они очень крупные, хотя передняя была все-таки более оршина. Золотой рыбке показалось, что на нее пронзительно сверкнул темный щучий глаз. По спине прошла мелкая дрожь. «Это они плывут к лягушкам и жрут их без милости. Нас, рыб, покуда не трогают» сообщили все знающие ерши с нас ершей щукам взятки гладки станут ней хвостом пусть глотает на кольт спадается ершились они увы ершиное самообольщение опровергается в щуках находят немало заглотанных ершей а знаете заявил умный окунь, — далее плыть нам незачем вот он старый омут Там живут исключительно щуки. Между ними особенно знаменитые страшилищные щуки. Самая большая ужасна. Она может проглотить самого большого карпа. Она всякое животное проглотит. — Раз мы видели, она гуся заглотала. Пискнул шустрый Ёрш. — Утку, что врешь? — пискнул другой. — Тише вы! — шикнули на них. Разговор происходил очень пониженным тоном. Окунь продолжал. — Со спины большая щука, седая, почти белая, поросла мхом, брюхо толстое, отвисшая пасть огромная, глаза мутные, злые, вся покрыта темными пятнами, а на затылке три большие раны от остроги. Рассказывают, что в нее острого вонзила свой тройной зуб, которую щука сломала, и при этом утонул человек, будто бы укусивший ее этим зубом и хотевший ее сожрать. Конечно, это сказка. Щуку хотела сожрать еще более страшное чудовище — острога со светящим глазом, которая ночью нападает на сонных рыб и пожирает их тут же. Многое об острогах, вероятно, басни — Я, по крайней мере, не имел случая наблюдать ее. Чудовищной щуки мы все боимся. Другие две щуки — ее сестры, хотя меньше, но тоже огромные чудища. Мы этот проклятый омут стараемся обходить и вообще с ведьмами-сестрицами стараемся не встречаться. «Только большой толстый невод может нас избавить от этого свирепого зверя», — проговорил старый карп, которому, очевидно, тоже было не по себе. «Обыкновенную сеть она прорвет. Суеверы говорят, что сети и не вода, закидывают люди. Но на этот раз я, пожалуй, желал бы поверить в силу и хитрость людей». «От сетей и неводов достается, конечно, и прочим рыбам. Но умная рыба всегда отличит невод от других водорослей. Я, например, в сеть никогда не попадусь», — заключил Карп. Всюдушмыгающие ерши известили, что они видели, как одна из щук ушла далеко к верхней мельнице и, вероятно, долго не вернется. А другая недавно заглотала огромного головля и теперь стоит, не двигается. Седая же щука, самая страшная, тоже нажралась всякой всячины. Заглотала двух больших окуней и десятка-полтора лягушек. Теперь лежит на брюхе вон там, в тени за омутом. Ерши говорили почти шепотом. Все молча повернули обратно и поплыли довольно быстро, не разговаривая.